Часть вторая. Глава тридцать вторая. Пятьдесят четвёртый день лета. Карис Фигбольд настолько искренне изумился и так естественно возмутился, что я ему поверила. К тому же я сама никак не могла найти объяснение, зачем нападать на меня, когда собираешься сделать всё возможное, чтобы добиться брака с моей сестрой. Ещё большим откровением для Фигбельда оказались сведения о том, что он якобы собирается явиться на коронацию Раоброна и вручить ему подписанный моим отцом договор, который тот не сможет опротестовать. Когда я вытолкнула вперёд нашего пленного, и тот, запинаясь, повторил своему королю то же самое, что моим мужчинам удалось добиться от него под пытками, и подтвердил, что слышал это от своего командира. «Ваше Величество!» Главной целью моего союза с драконами являлось узаконивание отношений с любимой женщиной. Всё остальное — приятное и очень выгодное дополнение. Но, кажется, я догадываюсь, кому могло хватить наглости попытаться перепрыгнуть через меня. Обещаю, я всё улажу». «Отдай предателя мне, я с него шкуру сниму», — влезло в разговор моё не слишком дипломатичное чудовище. «Ну или хотя бы скальп», — протянуло оно почти жалобно. Я не выдержала и рассмеялась. Хотите, я оставлю вам Синдр, чтобы он немного помог вам в общении с предателями? Благодарю, но мы уладим всё сами. Фиктбольд не оценил ни моё предложение, ни мой повод для веселья. Наверное, я бы тоже напряглась, если бы кому-то из моих подданных предложили снять шкуру. Если кто-то из моих приближённых переметнулся к врагам, я сам сниму с него скальп. Что ж, тогда давайте подпишем договор. Я сделала рукой приглашающий жест и заодно сурово зыркнула на Синдра. Но моё чудовище упрямо набычилось и выглядело бы даже забавно, если бы речь не шла о довольно важном для меня политическом союзе. Тхари стоял и помалкивал, выговорившись за вечер. Зато мой дикарь в два шага оказался возле стола и неожиданно даже для меня взял документ и принялся его читать. «Ледяные грани, вот только этого мне не хватало». «Надо ещё один пункт», — заявил Синдер, даже не глядя при этом в мою сторону, а сверляв взглядом Фигбальда. «Про предателей, которых следует пытать в присутствии кого-то из пога... из племенника арис «В таком случае я требую, чтобы этот пункт был обоюдным», — тут же отреагировал король гномов. Синдер наконец-то соизволил посмотреть в мою сторону, а меня прямо распирало от злости. «Вот кто его просил влезать со своими пунктами?» «То есть ты нам в команду своего посла, а мы тебе в команду своего? Обмен?» Фигбольд на это предложение почему-то напрягся, а мое чудовище продолжило, уже обращаясь ко мне. «Я же правильно понимаю, что если кто-то из драконов нападёт на мужа твоей сестры без твоего согласия, ты обидишься и начнёшь выяснять, как ему такая глупость в голову пришла». «У меня от злости сил ответить что-то внятное не оказалось, поэтому я просто кивнула». «Но пока вроде драконы гномов просто не замечают, а вот на нас гномы с самого начала пути нападали» с портретом за тобой охотились, потом уже здесь накинулись. И доверять гномам у нас повода нет». Говоря это, Синдер положил договор снова на невысокий столик и ловко перекинул топор из левой руки в правую. «Так о каком обоюдном пункте этот бородатый тут сейчас толкует? Ты к нему сама пришла, сестру привела» пленника притащила, который на ясном общем языке наговорил такого, что все решили свалить на предателя в племени. К тому же есть у меня подозрение, что размеры того племени не намного больше, чем у моего отца, если не меньше. А порядка нет. Синдер уставился на застывшего гнома и очень суровым тоном, каким он даже меня никогда не отчитывал, поинтересовался. Так ты уверен, что тебе наша помощь не нужна и ты сам разберёшься? И что делать станем, если на Чахл на Карис опять гномы нападут? Тебе морду бить или опять ждать, пока ты со своими предателями сам разберёшься? Я бы вот тебе сестру свою не доверил, пока ты бы мне головы предателей на блюде не принёс. «Предателя мы найдём сами», — упрямо процедил Фигбальд, а потом схватил договор, вписал в него что-то быстро, расписался и протянул мне. Злость у меня мгновенно выветрилась, потому что, похоже, мой дикий орк как раз вполне подходил для переговоров с такими же дикими гномами, так как от руки король вписал. «Если кто-то из наших подданных устроит заговор или совершит покушение на драконьего властелина Тиспарии или членов его семьи, обязуемся найти и выдать его, дабы суд над ним был совершен по драконьим законам Я почти минуту размышляла, но потом всё же решилась и добавила пункт от себя. «Если кто-то из наших подданных поступит также против Фигбальда, правителя гномов «Звезды драконов», членов его семьи, и сделано это будет не в качестве защиты жизни драконьего властелина Тиспарии, самозащиты или по другой уважительной причине, обязуемся пригласить представителя гномьего королевства, дабы смог он отчитаться, что суд над предателем произведён». Уф, вроде и то же самое по смыслу, но гораздо более точное по сути. «Ледяные грани». Меня тошнит уже от напряжения, но вроде бы наконец-то всё улажено. И даже вмешательство Синдра принесло пользу, потому что эти пункты договора и правда были нужны. К тому же мы оказались в выигрыше. И наши предатели, и гномьи будут наказаны по драконьим законом. Но едва мы вышли из подземелья, и сопровождающий нас отряд гномов, поклонившись, отправился обратно, Я махнула рукой, чтобы все остальные шли прочь, а сама ухватила Синдр за руку и буквально прорычала, чувствуя, как меня опять начинает трясти от злости. Как ты Как ты посмел влезть? Кто? Кто дал тебе право? Ты чахлая, иногда умная, прямо завидно. А иногда дурная, как русалка во время нереста. Вечер целый вчера этот договор мусолили, а самое главное — про твою безопасность вписать забыли. И кто ещё о тебе думать будет, кроме меня? И он так спокойно, так ласково это произнёс, да ещё при этом обнял и поцеловал в макушку, как он всегда делает, когда я, по его мнению, веду себя как неразумная немощь, что мне стало стыдно. Потому что он прав. Я вчера обдумала всё, даже процент с алмазной жилы. А о своей безопасности собиралась поговорить потом, как о чём-то не сильно важном. И получается, что обо мне и правда некому позаботиться, кроме огромного зелёного орка. По-настоящему позаботиться. Варшес и Тхаарис видят во мне будущую королеву. вампиры союзницу, от которой им явно что-то нужно. Эльфы. Вот их я так и не поняла до сих пор но они готовы меня защищать, однако вмешиваться в мои политические дела нет». И только Синдер не побоялся, влез, отчитал Фигбальда и, что самое интересное, добился, чтобы тут первым вписал пункт о предательстве. Кстати, Гармира права. Её муж, может быть, и сумел стать королём гномов, но мыслить как король он пока ещё так и не научился. А я, почти не задумываясь, продумала и вписал именно то условие, который меня устраивает.